Глава 76. Нагулявшись и даже немного продрогнув, Ник вернулся в помещение и растянулся на кровати, размышляя, что могло означать внезапное появление и бегство доктора Прэллиса. Так и не придя ни к какому выводу, Ник прикрыл глаза и уже почти задремал, как вдруг щёлкнул замок входной двери. Ник открыл глаза и увидел нового гостя. Это был немолодой уралец с чёрным ящиком в руках, который он держал так крепко, будто боялся с ним расстаться. Добрый день, мистер Ламберт, произнёс незнакомец. А я доктор Преллис. Здравствуйте, доктор, бодро ответил Ник, садясь на кровати. Вы здорово изменились с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз. Мы с вами виделись? Флойду вдруг показалось, что Варвар начинает свою страшную атаку. Однако секунду спустя он вспомнил, что велел Кнуту представиться своим именем. Ах, ну да, конечно, ваша наблюдательность делает вам честь. Доктор позволил себе короткий смешок. Варвар тут же ему улыбнулся, и это было хорошим признаком. Всё в порядке, я контролирую ситуацию, похвалил себя Прэллис. Затем он уселся на стул и поставил коробку на стол. Вы знаете, что там? спросил он. Наверное, мыши, предположил Ник. Он в состоянии конвертировать информацию? мысленно поразился доктор, но внешне не подал виду и задал ещё один вопрос. Как вы определили, что там мыши, мистер Ламберт? Не знаю, пожал плечами Варвар. Просто этот ящик очень похож на тот, в котором мыши содержались на корабле. А, ну да, конечно, кивнул Прэлл, сделав вид, что поверил Варвару. А как вам удалось получить живых мышек на корабле? Мне принёс их Кок. Кок? Вы просили его об этом? Нет, сэр, он принёс их по собственной инициативе. Понятно, снова согласился доктор. Кок был его оператором, это ясно. Всегда ли ему нужны операторы, чтобы создавать психоформы? Вот в чём вопрос, размышлял он. Простите, а вы не могли бы распорядиться, чтобы мне сюда доставили стиральный агрегат или хотя бы дали стиральный порошок, попросил Ник. Хорошо бы также сменное бельё. Это не трудно сделать, мистер Ламберт, если вы действительно во всём этом нуждаетесь, то, конечно. Спасибо, сэр. Да-да, пожалуйста. Преллис посмотрел на ящик с психоформами. Он не знал, можно ли спросить Варвара напрямую. Мистер Ламберт А вот эти манипуляции с э мышками им нужно учиться или у вас все так могут? Где у нас? Рлис хотел уже сказать в стране варваров, но вовремя спохватился. Это могло спровоцировать варваров на агрессию. Там, откуда вы прибыли, все могут манипулировать с мышками? Нет, замотал головой Ник. Это я так, шутки ради попробовал, и у меня получилось. А вообще этим занимаются специальные люди. Но там уже используются животные куда больших размеров. Насколько больших? мистер Ламберт осторожно уточнил доктор Прелис. Ну, -ник пожал плечами. Лошади это точно, всякие хищники вроде тигров, ну и, конечно, слоны. Знаете, слонов. О, да, медленно выдохнув в воздух, признался доктор. то, что он узнал, было подобно разорвавшейся бомбе. Варвары эти недосущества, которых долгое время не принимали всерьёз, оказывается, могли материализовывать слонов. Пралис чувствовал, что ему стало жарко, что если этот обориген вдруг вздумает материализовать здесь тигра, так, шутки ради. Впрочем, под дверью стояли двое автоматчиков, и это внушало уверенность. Какие у вас планы относительно меня, доктор Прэллис? Неожиданно поинтересовался Варвар. Э-э, дальнейшее с вами знакомство, мистер Ламберт. Вы нам не безразличны, и мы хотели бы узнать о вас побольше. Но я видел среди вас вполне нормальных людей, то есть, прошу простить меня, не к смутился. Я имел в виду похожих на меня. Чего же тогда изучать? Но ну, ещё кое-какие вопросы остались, мистер Ламберт. Нам бы хотелось знать, например, можете ли вы составлять супружеские пары с янычарами. Утро следующего дня застало доктора Прэллиса уже в институте. Он наскоро оббежал все значимые объекты исследований и быстро возвратился в наблюдательную комнату. К этому времени там уже собралось около двух десятков молодых сотрудниц янычара. И в основном это были рослые особи. Из личных наблюдений и из заповедений еничар в естественных условиях Прэллис сделал вывод, что высокие женщины пользовались у них стабильным спросом. Кнут позвал доктор своего второго ассистента. Подойдите ко мне, Кнут, а вы, девушки, пожалуйста, встаньте вдоль стены. Недоумённо переглядываясь, сотрудницы построились возле указанной стенки. Слушаю вас, доктор. Кнут, дружище, негромко заговорил Прэллис. Могли бы вы указать мне, скажем, трёх наиболее привлекательных девушек? И что? Не понял Кнут, косясь на институтских красоток. Можете или нет, Кнут. Отвечайте прямо, без своих идиотских ужимок. Насер, глаза второго ассистента заблестели. Вас интересует моё мнение или я, э, э, или я могу на что-то рассчитывать? «Пока только мнение кнут», – теряя терпение, – ответил Прелис. Ну, второй ассистент взволнованно потер лицо, а затем признался. «Они мне все нравятся, сэр». Прелис ничего не ответил и, удрученно кивнув, подошел к двум вооруженным охранникам. Это были типичные образчики мужской янычарской красоты. Такие ребята, по мнению доктора, должны были иметь свой взгляд на красоту. Сержант Гамаль негромко обратился прельска к одному из них. Сможете указать трёх самых лучших? Да, сэр, уверенно ответил сержант. Ну и четвёртая, восьмая и пятнадцатая, если, разумеется, считать слева. Спасибо, сержант, искренне поблагодарил Флойд и подойдя ко второму охраннику, задал тот же вопрос. Четвёртая, восьмая и пятнадцатая, сэр, независимо от своего коллеги, ответил охранник. И доктор Преллис был просто поражён таким единодушием. Но почему? спросил он уже самого себя. Доктор внимательно посмотрел на выбранных девушек, но так и не понял, в чём их особенность. Отлично, дорогие мои, громко объявил он. Вот вы, вы и вы. Пожалуйста, останьтесь, а остальные могут быть свободны. Когда все лишние ушли, перед доктором Преллисом остались только три избранницы. Прошу присесть, предложил Флойд, указывая на служебные табуреточки возле мониторов, на которых в данный момент можно было видеть жизнедеятельность Никола Лангерта. Девушки сели. Прошу обратить внимание вон на это существо, Флойд ткнул пальцем в монитор. Ой, какой хорошенький, сказала одна девушка. О, он худой, капризно заявила другая. А почему он такой беспокойный? поинтересовалась третья. Он совершенно спокоен, возразил доктор. Просто сейчас он совершает эмоцион. Прогулки ему просто необходимы. Понятно, согласилась первая, которую звали Фрида. Так в чём вопрос, мистер Преллис? Ему нужны здоровые половые отношения. Этот субъект вывезен с далёких изолированных территорий. И мы не могли наблюдать его в естественных условиях, поэтому для нас крайне важно пронаблюдать его здесь. Я понимаю, что это может задеть ваши личностные этические основы, поэтому вы вправе отказаться, и на ваше место придут другие. Ради науки, доктор, я согласна, сказала Фрида. А я даже не знаю, пожала плечами вторая, Анни. Я ведь девственница, и у меня есть жених. Да, усмехнулась Третья Розалин. А ещё ты умеешь летать? Ты мне не веришь? вспыхнула Анни. Не ссорьтесь, пожалуйста, вмешался Преллис. Впрочем, девушки уже не ссорились. Варвар закончил свою прогулку и теперь принимал душ. Этим он окончательно развеял все сомнения и даже Анни проголосовала за эксперимент, естественно, ради науки.